Глава четвертая. Где должны спать кошки? Я все детство приезжала на каникулы со своими животными в дом, где животных не держали. И разумеется, моя живность переворачивала весь привычный мир моих бабушки и деда с ног на голову. Но они, во-первых, меня любили, а во-вторых, по-моему, им самим становилось и теплее, и веселее. Причем иногда теплее становилось в буквальном смысле этого слова. «У вас ребенок!» Бабушка обвиняющим жестом указывает на меня моим родителям. «Мне уже двенадцать, но напоминать об этом сейчас бесперспективно. Бабуля в полете. А вы позволяете животным спать с ней в одной кровати? Это грязь и микробы». А вам и дела нет. Но я все исправлю. Это все потому, что у животных нет своих лежанок. Бабуля торжествующе вытаскивает купленный специально для этой цели рулон марли и безумное количество ваты, тоже скатанной длинным и толстым рулоном. Вот, я все уже приготовила. Она полдня шьет толстые мягкие матрасы для трех кошек, кота и для челиты, серебристого малого пуделя. Вечером она, чрезвычайно довольная и гордая собой, ведет нас по дому и показывает приготовленные матрасы, уже уложенные в подходящих с точки зрения бабушки для этого местах. Вот тут будет спать собака, а вот тут кошка, тут еще одна, а там кошка и кот. Грозно командует она, раскладывая моих животных, покорно свисающих в ее руках на манер мягких игрушек. Никто не возражает и даже не встает с отведенных им мест. Вот видите, они все поняли и прекрасно будут спать тут. А ребенок будет спать в чистой постели. Бабушка всегда ложится поздно и до глубокой ночи вслух строит планы. Какие она нашьет лежанки, чтобы мы их в Москву забрали. Она и там наведет порядок. Ночью, как известно, кошки очень активны и подвижны. Результаты этого мы видим, когда нас утром будет дед. Он пытается не рассмеяться и манит нас, на что-то показывая. На бабушкиной кровати полный аншлаг. Там не протолкнуться. На миниатюрной бабуле лежит живой, полный тяжелый ковер из наших животных. В стороне от страшной мести не остается даже добродушная и ласковая челита. Она придавливает всем телом бабушкины ноги. «Они всю ночь по мне ходили и ходили и ходили». Слабым-слабым, усталым и покорным голосом вещает бабуля. Я их сначала раскладывала по местам, потом они раскладывались по мне. Я их стряхивала, а потом они просто меня затоптали. Все кошачьи морды выглядят безоблачно невинно. Челита вообще делает вид, что спит. Только временами забывается и, слыша, как мы хохочем, начинает вилять хвостом. После того, как бабуле удается откопать из-под кошек, она больше ни слова про лежанки не говорит. Они просто расходятся на хозяйственные нужды. Кошки спят, где им хочется. Собака всегда со мной. А бабушка только вздыхает. До следующего лета. Потом она решит, что кошкам просто не понравилась марля и можно попробовать сшить подстилки из каких-нибудь старых простынь и наволочек.